Глава 25. Естественно, заплатил за нас герцог. Чуть ли не на скорость рассчитался, чтобы я не успела влезть. А я только посмеивалась. Одно дело быть самостоятельной, а другое – платить за мужчин. Я не настолько дурно воспитана. «Мелани, детка, поедешь со мной? Посмотрим, что происходит на участке». Захожу в личный рай воспитанницы. «И, кстати, игрушки – это хорошо, но заедем к нам, позанимаешься учебой». «Беатрис, ты чего такая злая? У ребенка должен быть отдых!» – тянет Мел. «У тебя вчера он был. Собирайся, нечего прохлаждаться». Вандербург умчался на службу с утра пораньше, не оставив никаких инструкций. «Я-то думала, что он нас перевез, чтобы я прием организовала или что-то типа того. Правда, я и приемы вещи несовместимые. Ладно, решу свои вопросы, потом займусь задачами идеальной невесты для самого завидного холостяка». При свете дня участок выглядит по-другому. Не отвлекают внимания фонарики. Но ребята также хорошо справляются. «Здравствуйте!» – кланяется Эрик. «Занимаемся устройством подвала под основным зданием и фундамента под второстепенное. Чтобы бетон быстрее нарастил свою прочность, я бы посоветовал обратиться к магам. Мы с одним работали, толковый парень. Тогда не придется ждать лишнее время. Сразу выполним гидроизоляцию и утепление». «Хм...» – задумываюсь ненадолго. «Я слышала, что в строительстве прибегают к такой помощи, но отзывы неоднозначные. Я за естественное течение обстоятельств. Я в курсе, что фундамент набирает необходимую прочность 28 суток, но ведь уже через 48 часов он имеет 35% своей прочности». «Угу», – ошарашенно кивает Эрик. «Полагаю, вы можете придумать, чем заняться, пока перекрытие над подвалом будет твердеть пару недель. Опять-таки подпорки под низом никто не отменял». «Можно аккуратно стены начать формировать?» «Да, мэм!» Он кланяется. «То есть, леди, вы правы. Мы и сами за классический подход. Но сейчас все больше любят прибегать к помощи магов». «Волшебство — это прекрасно, это новые технологии. Но не везде они дают надежность на года», — произношу назидательно. «Ладно, план действий обсудили. Ваш темп меня устраивает. Трудитесь». Отпускаю прораба и беру Мелани за руку прогуляться. «Давай к речке!» предлагает воспитанница. «Конечно, идем. Как бы ни хотелось провести целый день на природе, да только дела не ждут. Оставляю ребенка под надзором воспитателя и миссис Пик, а сама уезжаю снова в город. Надо бы зайти в мэрию, но ноги не идут туда. Душа тянет к ярким витринам. Странно. Наконец устаю бродить и захожу в небольшую кондитерскую. Забиваюсь в уголок и наслаждаюсь кофе и пирожным. Но в мой рай беспардонно вмешиваются. «Беатрис, котик, ты как выросла!» Треплет меня по щеке какая-то дама. «Красавицей стала! Вы только посмотрите!» С трудом вырываясь из цепких объятий. «Извините, но что вы себе позволяете? Я не ваша любимая племянница, чтобы лапать подобным образом. Да и она не заслуживает такого!» Произношу строго и придвигаю к себе остатки пирожного. Мало ли, она еще и еду чужую ворует. «Да ты мне все равно, что племянница, детка!» Женщина плюхается на соседний стул. «Не возражаешь? Посижу с тобой, поболтаем». «Конечно, я возражаю, но кто слушает?» Эксцентричная дамочка заказывает себе и мне по порции и принимается вещать. «Я твоих родителей знала, и тетку с дядей, и тебя видела. Просто я в разъездах постоянно, скучно на одном месте сидеть. Вот все и забывают, мадам Готем. «А, теперь припоминаю. Нет, кажется, передо мной не сумасшедшая, а аристократка» хотя одно другого не исключает. «Да, милая, и вот я снова здесь, и так обрадовалась, что ты выходишь замуж за Бернара. Бедный мальчик, он сильно страдал десять лет назад, когда его кинула та девка. Ах, но ну теперь-то у него надежный тыл». «Кинула? Страдал?» – цепляюсь за слова, которые никогда бы не применила к Вандербургу. «А можно с этого момента поподробнее?»